Thank you. вошел в свой номер. На, да, все, все, все, тот же тринадцатый. Да, как дела дома. М -м о, выключите, пожалуйста, радио. Да, алло, алло, да-да-да, да-да-да-да. Да-да. Да, да, да, да, да. О, о ну, благодарю вас. Дорогая, ну конечно, я тоже хотел бы, чтобы ты была здесь, но я всю ночь должен быть. На заседании Палаты общин. Дорогая, я всю ночь должен быть рядом с премьер-министром. Он на меня рассчитывает. Да, да, да, да, да. Да все, дорогая, за мной зашел управляющий гостиницы Да. Он все тоже. Вам привет от моей жены. Алло. Дорогая, тебе привет от управляющего... Да. Она говорит спасибо. Да, ей. Тебе большой привет. Да, ну, вам спасибо. Тебе и тебе спасибо от управляющего. Да? Большое спасибо. Да, да, дебаты, дебаты, дебаты. Да. Угу. Сладких сведений. Ку-ку. Уважаемый мистер Вилли, надеюсь, у вас... У вас нет никаких претензий к номеру? Что вы, какие претензии, все как было. Помнили, что вы знаете, мы недавно поменяли здесь всю обстановку. Mm -hmm. Да, эти 20 лет пролетели незаметно. Ну что ж, к дебатам я полностью готов. Намерен выступить с очередной разгромной речью. Нет, только если оппозиция окончательно обнаглеется. Пройти. Заседать всю ночь. Мистер Уилик, а вы думаете, управляющий больше не придет? Ну конечно нет, вы переоделись. Мистер Уилик, а вы думаете, надо? Ну я же что? Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. экстренном случае. Только если премьер-министр спросит, где этот Туилья, только тогда звоните. Не думайте! 07-18-39-507. 07! Я в номере 13. Нет, это не гостиница. Библиотека Британского музея. Слушайте, хватит задавать дурацкий вопрос. Вы мой личный секретарь, делайте, что сказано. <свес> Мистер Уэлли. Мистер Уэлли. Я заказал нам шампанского. Потрясающе. И лобстера. О, лобстера. А когда вам надо быть дома? А я сказала мужу, что поехал джуншки-розе. Она болит у него шутки, пронгит. Гениально. Присядем. Очень. очень давайте к кому? давайте, давайте Там прекрасный вид на Бибенка, лобона на и на Все девочки сидят Кто-то есть! Кто-то кто есть! Кто-то есть! Сэр! Сэр! Это рама! Случайно рухнуло ему на шею! Это грабитель. Вы думаете? Конечно, грабитель. Проник каким-то образом на балкон, балкон идет вокруг всей гостиницы. Потом в лес, в окно и бац! Тут... Ой, да я тут утра, с дефектом! Наверное. Пульс не прощупывается. Так, только он умер, да? Мистер Улев, он, он Но он умер, да, мистер Улев. Ну что, он умер, да? Обсурдствие пульса, как правило, означает именно это. Ну, Куда звоните? В полицию, Лёв. Вы что, с вами, Ага! Ага! Ага! Ага! как Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! что Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Скандал, скандал, скандал, скандал, скандал. Давайте кандос. поставим управляющего. Разница, управляющий. Казадрова. Казадрова. Падал Ксиприс, председатель. Заголовки в газетах. Орген на троих. Помощник премьера, секретарший труп. Я погиб. Мистера, мы должны же мы хоть кому-нибудь сообщить. Конечно. А? Я позвоню Джорджу. Вы тут Конечно. А что делает ваш секретарь? Все, что я ему скажу. А все, звоните, звоните. Здесь, здесь. Звоните. Да. Звоните. Звоните, звоните, звоните, звоните, звоните, звоните, Джордж, вы мне срочно нужны. Бросать. Плевать на дебаты. Бросайте все, и срочно приезжать. Какой британский музей? Господи, гостиница, гостиница. Вестминстер. Господи. Номер 13. Что? Что с собой брать? <связь> мозги, Джордж, мозги. <связь> позже, я занят. Что мне делать? вообще сюда сбежаться. Всяка стресса. не номеров. Заказ 13, блин. Куда вы спали? Спали, спали. Да-да-да-да. Иду, да, иду, да, иду. Да, Заказ да, 13, блин. Да, иду, иду, иду. О, -о. Иду, иду, иду, иду, иду, И у Идorie, -uh. иду. Иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, Секундочку, вам нужно подписать наряд. Давайте. <сёк> У меня с... Да, мне открыто. Я вижу, что на балконе никого нет. Пошел к черту. Алло, алло, это я не вам, господин Павлович. Я не вам. Боже мой. Нет, я уже надеваю. Да, да. Не знаю, <сёк> как себя утруждать. Да. <сёк> да. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Все? <Responding> Все? Все. Слава Давай. Так. Э, э, вам надо переодеться и срочно домой, где ваш платёж. А, а ну тут у вас осва... вот. Я же маму он его бросил. Ну не туфли бросили. А платёж? Так типа. Э, сейчас, сейчас, сейчас. <связь> его унес официант. Официант! Это? Это Она пропустила меня откройте! Мистер У Меня Но Мадам из соседнего номера сказала, что видела на вашем балконе мужчину, Она что -то? который заглядывал в око. А давай, то Посмотрите, я в ним пробрался, что? грабитель! И все придется пройти в вашу спальню. Зачем вам в мою спальню? Ну как же балкон тянется и вдоль спальни, мистер Вилли. Не беспокойте, я просто взгляну. А зачем вам в мою спальню? Ну хухая, мистер Вилли, балкон тянется и вдоль спальни, не дай разобраться. Зачем он в мою спальню? Мистер Вилли, друг, я пробрался грабитель. Как бы не беспокойте, я просто взгляну. Хорошо, я сам взгляну. Нет, это долг управляющего все осмотреть лично. Ну, это долг управляющего все осмотреть лично и закринуть в окно. Совершенно справедливо, да. И на балкон тоже. Совершенно справедливо. Стоп, стоп, стоп, лежал как сумасшедший, забыл очки, еле нашел номер ваш. Все, когда... когда спешка какая-то. да, тогда не Спешишь Распешишь людей, не спешишь прямо Пожалуйста, слушайте внимательно. Молчите, слушайте меня внимательно. Я обнаружил у себя крайне неприятное тело. Ой, это послужил тело послужил. сейчас находится в стенном шкафу. Мне нужно, чтобы его вижу. обнаружили в другом месте и в другой вы. Не когда я буду выступать в палате. Община, секретарша вернется домой и ляжет спать. А главное, когда управляющий выйдет из спальни, ничего <свяк> этого не было. Ясно? <свяк> Нет. <свяк> Главное, не пытайтесь мне помочь. Сделайте умный вид и кивайте. И усну! хмокур ху Да, не стереотип И на том балконе тоже нет никакого неизвестного. <соцентр> Встать! Встать! Встать! Руки вверх! Мистер Милли, я задержал неизвестно. Вот он, а вы говорили нет. упал! Сейчас здесь будет что какой-то личный секретарь. Мистер Тигр, ну, господи, боже мой, ну, что же вы такой, ну, честный, какой вы, ну, такой честный слух. Ж, М -м -м -м. <Да>. ну, У Джорджа сегодня очень много срочной работы, так что мне пришлось даже, ну, уговорить его остаться здесь на ночь. Верно, Джордж? <сéré <sanitizer> <сéré> Я говорю, верно, Джордж? На, ну, Нам, у нас, по-моему, маленькая помощь. Мне могли бы вы предоставить ему номер по соседству, так что, чтобы наши балконы соединялись, потому что нам сегодня надо быть в очень тесном контакте. Меня <свист> <свист> вот. Хорошо, я спущусь вниз и посмотрю, <свист> что можно сделать. <свист> да, я заодно сообщу в полицию об этом странном типе на балконе. Не советую. Не лучшая реклама для вашего отеля, вы думаете? Ну, верю. <свист> <свист> а Стоп! Соседнюю... Oh. Кивари просто гениально. Мистер Уиль, бога ради, вы мне можете объяснить, что у вас здесь такое происходит? Я... Происходит то, что вы получаете бесплатный номер в пятизвездном отеле. Мистер Уиль, я никогда не ночую вне дома, не предупредив свою маму. Да, позвоните, обрадуйте старушку. Моя мама, мистер Уилья, она уже сейчас в постели, понимаете? Потом у меня еще есть сестра Косток. Да! Это медсестра, понимаете? Это медсестра. Она ухаживает за моей мамой, пока я на работе. И она уходит ровно в половину девятого, понимаете? Так... Вы звоните скажите чтобы задерживаться это неудобно мистер уильян это очень неудобно понимаете когда я задерживаюсь вам удобно сейчас да? да вот когда я задерживаюсь на работе понимаете моя мама за меня она очень сильно я правильно сделал? она очень за меня сильно переживает понимаете она так. очень но она стала очень а я стала часто задерживаться на работе да, вы знаете, ваша не мама понимает. за вас я понимаю хорошо ваша да. мама за вас переживает уже 75 лет 74 да, сейчас вашей маме надо волноваться за судьбу правительства. Да что случилось ты мистер уильян вы можете объяснить да, Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Теперь вы что случилось? Боже мой, боже мой, как, как вы могли, не Уилли. Вы... Я еще ничего не смог, но это не важно. Сейчас главное вернуть платье не А где оно? У официанта. У официанта? Да. Ну так я сразу не догадался. Ну, Скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, Простите, я вошел когда сюда, вы же мне сказали, никакого трупа нет. Я! Да. Я сказал, что это управляющему надо сказать, что трупа нет. Нет, я ничего не понимаю. Да, да. управляющий знает только то, что в гостинице оказался посторонним. Простите меня, какой посторонний? Но этого управляющий не знает, что этот посторонний труп. Как я не понимаю, как это, мистер Уилья, как это посторонний труп! Он в нашем огне застрял. Простите меня! Я не понимаю, кто застрял в окне! Вы мне можете объяснить! Я думаю, Солжен, что он вам лучше! В спальне подождать, пока вам не вернут ваш наряд. Наливайте. А, -а как я пойму, когда мне выходить? Вас унесут! Повторяйте, Джордж, мне нужно сейчас ваша помощь, как никогда раньше. Да я понимаю. Не, не, не, подождите, я, я не могу, это, я, я могу вам задать один вопрос мне. Конкретно. Очень конкретный вопрос. Конкретно. Я просто, я, как-то я вошел, вы мне что-то сказали. Мне что-то сказали, я вошел, мне что-то сказали. Очень конкретно мне сказали, вы мне сказали, что... Как вы мне сказали, труп в шкафу. Конечно, посмотрите. Алло, обслуживание номеров? Мне нужен официант, который приносил заказ в 13-й. А, это вы? Слушайте, слушайте, слушайте. Вы отсюда кое-что унесли. <свист> Наряд. Да. Несите обратно. В 13-й, в 13-й. Господи. И побыстрее! Побыстрее! Мистер Руль, извините, можно ли мы все-таки вернемся к трубке? Конечно. Понимаете, я для начала я хочу как-то понять, как покойник. Перебрался, а так-так в шкафу, да еще залез в него Я не понимаю, вы что, сами труп, что ли, передвигали? Нельзя было терять ни минуты Вы что, вы не заявили в полицию? Нет, поэтому мне и нужна ваша помощь. Мистер Уиль, я очень сожалею, что это вылезет наружу. Все, моя жена думает, что я сейчас на заседании в палате общем Все, и не сможем, то нам все, я погиб. Да я не понял, что мы должны сделать-то с вами, мистер Уиль? Как только вы получите номер, мы сразу перетащим тело. Что мы сделаем? Тело перетащим в ваш номер. Пристроим его на вашем... А потом, когда я буду выступать в палате общем, а секретарша вернется домой, вы откроете ставни, обнаружите труп и немедленно заявите об этом управлении. Слушай, Вы местные, как у вас все просто получается? Да, что вы говорите? Подождите, вы говорите, возьмем тело, передать мой номер на мою. У меня в голове не умещается. День, <з departments> это, <злух> это, <злух> это <злух> ради министра! Не... Нет, нет, это вы что? Нет, это никак. как это. ради премьер-министра, иначе ну, ему при... При... придется потребовать моей отставки. Третья отставка в кабинете задак. Мы проиграем выборы. выборы! Я вас умоляю, вы, вы, вы успокойтесь. Ну говорите тогда, ну где оно? Шкафу висит на крючке. Первый yes. в кулак. такой акустики. Лучшая акустика в стране. Да. да. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Вы пробуйте, какая. Можно шоп. Здесь можно шоп. У меня не получится. Тип. Мама. Ма. Мистер Юрий, я пришел вас обратно. Дело в том, что я нашел номер для мистера Питтена. Кстати, девушка он? Он, он в туалете. Я сказал управляющему, что вы в туалете. Я приготовил для него номер 13А. Да, управляющий говорит, что он приготовил для вас номер 13А. Да, да, да, прямо напротив вашего. Да, управляющий говорит, что это пря прямо напротив моего. Моего. Вы слышно? что вы не знаете, кто это. Ну, я, я, я вам скажу, кто это. Это мистер Пиктон. Миссис Пигден, миссис Пигден, жена о, мистера Пигдена. Разве я не говорил миссис Пигден? Ну, конечно, yeah. миссис Пигден. Его жена, жена моего личного секретаря, она захотела провести с ним ночь. Верно, миссис Пигден? Да, миссис Пигден. Да. Ну, конечно, его управляющий для вас все устроил. А, ну, я просто подумал, что мистеру Пикту нужен номер для работы. Я, я сам так думал, но его можно понять. Влада номер в вашей чудной гостинице за государственный счет. Он ей позвонил, она прилетела со скоростью света. Понятно, понятно. А что, удивляет, что она так одета? Ага, она была в душе. Да, да, да. Да, мистер Пикту в туалете, а миссис Пикту... Ну, ну, все просто по-семейному. Мерные вещи спикнуты. Да ну, да. вроде так. вроде так. Ну, вроде так. Тихо? Тихо? Ладно, солей, ма. <реклама> Постирайте постели! Постель постелить? Да нет, спасибо он, мы же не надо. Постель. Спасибо, поститирайте постели. Я да. спасибо, мы сами. Сами поститирайтесь. Да. да, у нас что? все в порядке. Идите мои, идите. Передайте мистеру Китдуну, что он спустился вниз и зарегистрировался. Нет проблем. Кстати, не опоздайте на дебаты. Мне бы в туалет попал. Что вы наделали? По-моему, все в порядке. И вы думаете? Да. Ой, я не знаю. Я не знаю. Ой, да. шор, шор, шор, мистер Пиквен. Сделай. Я, хотя шор, а хочу, я Хочу, я ты мистер мистер, мистер мистер Мистер Это он. Так, что это Что такое? Наряд вы же просили. Что я просил? Н наряд. наряд. А какой наряд? когда мистер Уилли говорил про наряд, он имел в виду платье. Ой, извините. да-да-да-да-да. Я еще подумал, подкуда он у меня? А, -а, -а. его, пожалуйста. А -а -а. Быстрее. так, да, кстати, управляющий сказал, что кто-то из вас едет. Да мистер мистер. да Мистер и мистер. мистер, мистер, мистер. Милый! Ой! А, а вещи что у вас есть? Им не нужны вещи, у них не довый месяц. Это ужас! У -у -у утро в окончании уже ужасно. <свя> да, прошу <свя> прощу, я прошу прощения за любопытство. Вы уверены, что вашей жене оно понадобится платье? Мы с Я хочу вам сейчас сделать заявление. Делайте. Это ужасно. Заявление принято. Боже Только вам принесут платье, Саш, Бриодес, и домой. Хорошо, а вы... Господи, спасибо. Слава, не надо, не надо, я у вас умоляю. Я... Ну что, мне идти, я могу хотя бы позвонить сестре Фостер. Коротко. Я очень коротко, коротко могу позвонить. Огромное спасибо вам. Сейчас... Очень <с коротко. Алло, алло, алло, алло. Алло, алло, алло, сестра Фостер. Да, это я, добрый вечер. Что? Почему? Вы чего взяли? Да вы что, у меня настроение прекрасное? <звучит> вы чуйтесь, свой медицинский общество. Как-то мама моя. <звучит> <звучит> да вы что? У меня мама сегодня очень беспокойная! Сегодня все очень беспокойные. Алло, центропостер, да, у меня к вам просьба. Ой, тут, тут, тут я немножко сегодня задержусь, да. Спасибо. Ой, у меня тут так, так много срочной работы. Спасибо. Не надо, не надо, не надо, не надо, если мама захочет позвонить. А давайте я вам сейчас скажу номер. Ой. А до сих пор? 0,71. 8,39. 5, 0. 0,7. 7, спасибо. У меня у нас всякий мама, мама, я должна знать, где я, где я буду. Ой, я буду в 13, 13, а... Что это? Ой, прости меня, мама. Читай мне из Британского музея. Алло! Я не договорил, я не поблагодарил! Выстроились свой номер. Через балкон возвращаемся сюда. Подождите, у меня не могу, у меня по состоянию голова себе тружится. Вообще будет столмачат руки, когда я его понесу. Питер вы! Я только что согласилась, мне то некуда. Как она, нет, поезжать домой? А я не могу домой, нужно что я поехала к тюшке Розе. Да, поезжайте к тюшке Розе. Не могу к тюшке Розе, Она на Богу руку если я с не в такое время, что мне делать. Можете лечь с в вашем с ним номером. Слушайте, вы что, я не слышу, что в Толлине зилой. Вы мистер Уилле? У меня насчет вашего плана очень большие сомнения. Знаете, я не могу найти ни мистера, ни миссис Бетта. Какая красота! Ой! Вот! Иппер! Иппер! Ой! Ну надо же колонна Дессана! Ну колонна! Мистер Питер, что вы там делаете? Ой, любуюсь! Вот давайте, Раз! Пошел! Ой, добрый вечер! Добрый вечер! Я. Я распоряжусь, чтобы это окно немедленно починить. Мы Сейчас просто хотели... Вам номер, уже Мы хотели бы полюбоваться видом с балкона. <соцентрес> <Да, что>, спасибо. <соцентрес> спасибо, не надо. Пойдем, дорогая, вернемся к себе. Спасибо <соцентрес> вам хорошего. Прошу, <соцентрес> а, а, прошу, прошу вас, прошу, прошу вас. Мистер, Мистер, не забудьте спуститься вниз, не зарегистрироваться. <соцентрес> Очень хорошо. Безумные новобрачные. Мистер Вилли, я боюсь, вы так вовсе не попадете на дебаты. Дорогой мой, мне вы в туалет попасть. Простите, простите. Абслужи на мирово! Да. Да, это номер 13. Почему читальный зал? Нет, номер правильный, только это не британский музей. Гостиница Вестминстер. Мадам, уверяю вас, если бы я работал в британском музее, я бы это знал. Кто-кто? а Но это другое дело. Мистер Пикдон у нас есть, что ему передать. Что, что мама беспокоится. Ну, вы ну ей скажите, чтобы она ну, не беспокоилась. Да. Скажите ей, что ее парень проводит свой медовый месяц на всю катушку. Давайте я Это очень осторожно. Джордж, совсем, моя мама не стала беспокоиться. Мы его снимаем, да. Так, давайте я его тогда беру за ноги, да, вы берете его завет, да? Да, да? Ну что, я его беру. Все, все, все. Я его прям за ноги беру, да? да? Я его взял. Да, взяли, да. Да? А -а -а -а. да? Взяли, да? Несем, да? Вы взяли, да. да? да. да. взяли его, да? Не с... Несем, да? Не он. Вы его брали или не брали? Да, да, я держу. Чего мне кажется, вы его не брали? Слушайте, возьмите половинку хотя бы. У меня нет... Уже что вы Или мы это вместе делаем? либо мы это не делаем? меня там. Сегодня не завтрак. Администра Министерства Смитрия, у вас ваш номер! Давайте, да? Скорее. Давайте, давай. Скорее. Что? Проходите, проходите, конечно. Да не торопитесь, вы никуда успеете. <реж> конечно, конечно. <реж> ну да, конечно, <реж> такая естественная добра, не Так, дождите, да. Ей, ей, Вот так, Кто? Сестра Фостер? Дай-ка руку мне! А вроде не спраться! Сестра Фостер! Мистер Пиклин не может сейчас подойти. Он занят. Как так, как там мама, да. мама, Кто как? Кто говорит? Он да. директор Британского музея. Или я директор, а да. пришел в музее. Что? просто живу в гостинице. Да. Что? Что? Ничего. Что говорит он? Что? Нет, что... Не ваше дело, на ком он женился. Да что? Дайте мне, дайте Вы с мамочка моя! Сиди! Сестра Фоса! что ваша мама слегка нервничает, потому что вы задерживаетесь. Я сильно нервничаю, потому что вы в тайне от нее женились. А какая у Боже, а это моя мама. <соцентричный> мама потом сейчас, главное, не сложить тон. -то. И это! Вы знаете, я по-третьему, здесь же не могу найти, не и не Но, Но я же просил <соцентричный> спуститься вниз, зарегистрироваться, как положено, мистер Ой, дорогой, вы чудный, ну вы чудный, вы, вы, вы профессионал. Хорошо. Вы ну, чуд я, я же просил зарегистрироваться. И наивный. Миссис Пигден пошла вниз регистрировать. Очень да да, хорошо, да. я ведь только отодел. Ну, ну, конечно. Стой. Это Фред. Брат Джорджа, я посвали. Брат? Брат, Но Фредди тут же не будет. Алло. Простите, мистер арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, в арел, да? арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, арел, Алло, алло, арел, ага. алло, да. ну, алло, Я алло, арел, арел, арел, арел, арел, Перебрала... арел, алло. А эти номера для него? Не надо, вы что? совсем не надо, не надо. Смотрите, же, ее далеко. Да, городом Алло, алло, алло. Просто видно на него что не очень. Ну и что? Ну и алло. что? Он у нас всегда был немножко бледный. Что здесь такого? Ты Скажи про скажи, Скажи-ка, что-то, господи. Сталина. Что... <модил> алло. алло. Что такое? Простите, Фред, вы уверены, что сможете добраться туда, куда вам нужно? А вы говорите громче, он туговат наук. Алло, алло, алло. Ой, Фред, домой сами добраться сможете, а? Я надеюсь, он не за рулем. Ну, я не знаю. Что вы в таком состоянии? Сел за ручь, дай покойник. Алло, алло, алло. Тогда поправляйтесь, Фред. Ах. Ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, Сейчас ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, ебак, что ебак, ебак, Что, вы, вы не понимаете, почему теперь нельзя вязать? Раз... Да. Почему его нельзя? Мой номер. Я не понимаю, почему нельзя его. Почему его нельзя? <свят> ну перестаньте, правда, ну, ну не надо только. Ну как это вы не понимаете, почему нельзя? Не Я понимаю, почему его нельзя ваш номер? Ну перестаньте меня дурачить там. Объясните, ну, как, как полагается! Ох, кто топ есемьва! Потому что управляющий его знает, понимаете? У него у хорошо, прям, всего знает, как всего знаете твоего родного брата любимого Фреда. <свят> у меня пятками пошло все. Как <свят> его у меня пошло? У него такие же. Мама моя! Мама моя, любимая! Мама моя! Прости меня за все! Я не хотел умирать! Молодым! <свят> Не встаньте без паники! Папа! Без паники, спокойно, спокойно. Теперь вы замешаны во всем этом точно так же, Нет. как и я. А вы знаете, мне кажется, что если его слегка переодеть, то когда вы его обнаружите, управляющий моим голову не придет, что это ваш брат. Нет! Трубы переодевать не стану! У тут церемоний! Без паники хватит лить! Поверьте брату в шкаф! Ну что, не, надо? Другим, не, надо. Маме, маме, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не маме. <свят> <свят> Алло, это мой друг Шекпот. <свят> <свят> это богаче из 13-го. <свят> у вас есть какая-то ненужная одежда, ведь брюки, ботинки отличные, то, что рано. Несите скорее сюда. <свят> да, да, и вы быстрее.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 Почему мы до сих пор не уехали? Потому что там внизу Рони. Рони? Какой еще рони? Мой муж. Муж? муж! Стоп! Не Он же дома. Он внизу. Так, я считаю, что внезапное появление вашего супруга в нашей гостинице не более, чем случайное совпадение. Ну, я! Я! я! Мама! Обслуживай дверов! Обслуживай дверов! Идуй, идуй, иду! иду, Иду, иду, иду! иду, иду! через балкон идуй, идуй, Первая идуй, мысль за весь идуй, Понятно, идуй, Вы, о, вероятно, один из моих избирателей? Чёрта лысого! О, нет, я просто подумал, что вы ко мне пришли так своему депутату. Я роди муж секретаршей Джейн Уорсингтон. Джейн Уорсингтон, ага. что-то не припоминает. Да. Ваша твоя дурака, я знаю, что она где-то здесь у вас есть. У меня в номере помощника премьер-министра. Ах, ну и дурец! Слушай, что? Ну, конечно, конечно, милейшая девушка. Милейшая девушка, когда она мне стала вешать лапшу на да, уши по поводу ее тетки больной бронхитом. Если вы хотите сказать... Я хочу сказать, что ее тетка живет мне в гостинице. <социкл> <социкл> что она сейчас говорит? Постель, постелить? Постелить? Не надо постели! Я тебе сейчас дам, не будет, тут больше постели! Я тебе сейчас там не Хорошо, я сейчас... Да, да, да, да, да, Я тебе сейчас дам, юноша! да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Шел за вами по пятам. Ой, он все увидел. Мистер Бейкер? Да. Стой. Это частный детектив. Я его специально нанял. Детектив. Да, да, да, да, я стоял на улице, а он по пожарной лестнице поднялся на ваш балкон, чтобы залезть к вам в окно и застукать вас на месте, понятно? Я... Он ну залез в мой вакон. Ну-ка отойдите оттуда. Да, допустим, что все <связь> это правда, <добра. Мне> не делаю. <связь> так знайте же, <Да>, я... что <связь> она шла не ко мне, а к месту К какому еще? Рептоном. Хотелось бы выдавать мой личный секретарь-папник номер один в вашем парламенте. Не путайте мне мозги! А вам не путали мозги! Я пытался уберечь ее от его притворного влияния, О -о. но это просто невозможно! Это какой-то кролик маньяк Слушайте, <сосы> вы не ворочите голову! А да. кого меня принимаете, а? Я воспринимаю за умного человека, спуститесь вниз квартиры, узнаете зарегистрированную гостинице мистера Миссис Пигден. Ну если вы стоять! Ну если вы Все Сейчас! Джордж, берите Шейн через балкон в мой номер. Рони побежал в квартире оттуда помчиться прямо к вам. Долго объясняйте, если он вас найдет, у нас будет два трупа. Кто? Обслуживание убирал! Одежду заказывали? Так. Знаете, в этом костюме я женился. Так. так, положите. Положение ухудшилось. Очень хорошо. Инвалидную коляску можете достать. Инвалидную? вот коляску? Так, репут каталку. А что, тут кому-то плохо? И всем плохо, но в коляске нуждаются один из нас. А здесь нас не знает, что номер может входить через, через две. Что произошло? Что вы на Решили провести меновый месяц. Так, а старт в покое оставьте коляску, расконьте. У нас была одна, на, на, ну вот на всякий пожарный случай. Это именно тот случай. Десяти фунтов хватит. Слушайте, вы мне сегодня все деньги выкинули. Тогда День. не надо денег. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Просто выпишите чек. Да. Вы можете объяснить, да все, вам коляска понадобится какая-то, а? Чего? Как это в новость, педю, я плохая, и очень плохая, с какой начать? Давайте плохой. Давайте. Плохая Давайте. та, что ваш супруг налил сыщика, который нас выследил. Вы что, хотите сказать, что вторая новость? Да. Еще хуже, что ли? Потому что этот сыщик трупом висит в нашем шкафу. Мы посадим его в коляску, закроем пледом и дальше его в парк. Парк! Парк! Парк! Парк! Парк! Я устал повторять. Парень умер. И он все равно, где его довезете, где везет его до парка меньше, чем за 50 минут оставить его в кустах. Как оставить труп в кустах? Я... Подождите, а где он? Это еще одна причина, по которой... Что, что надо немедленно отправиться в парк. То есть, боюсь, что я расстроил бедня Буронни. Почему? Я сказал ему, что вы пытаетесь собластить его жену. Вы что? и он тоже очень удивился. И побежал к парке выяснять, в гостинице, мистер и мистер и мистер и Мы зарегистрировали. в номере 13 кто там? Это я! Родин! Иду! Стоп! Образкафа! Стоп! С вещами! Переоденьте сыщиков свадебный наряд потрошителя! никаких трепещений по гостинице без моего разрешения. Продолжить. Они в гостинице. В 0-13-А. Прямо напротив вашего. А, прямо напротив моего? Я стучал. Но они не открыли. Тогда я сломал эту проклятую. Ни черта себе! Но их там нет. Нет? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Что? нет. Роби, Роби, Роби. нет я сам, я, я сам виноват во всем этом. Это из-за меня она ушла к вашему Пикнину, из-за меня. Из-за чего? И у него, небось, с этим делом получше. Это все. С каких детом? Это все из-за этого. Все, все, Из-за чего, Но, не, никого, не не я ни на что не гожусь в постели. да, да, да. у вас должно быть все в порядке. Я крепкий, я знаете, какой крепкий. Вы знаете, у нас все это... Происходит очень быстро, так, и я так засыпаю. Ну, он не перестащит себя на круг. что Так, э, я тут объясняю. Да. Я предпочел бы не слышать подобных объяснений. Вы, вы знаете, я разберусь. Лучше разберитесь так... с мистером Пиктоном. С Пиктоном? Дверь сломана, мебель перевернута, я, конечно, понимаю. У людей медовый мисс. Медовый При этом ни мистера, ни миссис Пикер нигде нет. А, вероятно, ужинаю, стоит спуститься в ресторан. Да я Надо. Ну На будущее, мистер вилли я думаю, было бы разумнее, чтобы вас на подобных ночных дебатах. Сопровождала бы ваша супруга. <свист> так, можно ходить? Может быть? Да, да. И я, и... да. Покажи, покажи, я Да, да. покажи. Показывай. Да. Да. да, да, да. показывай. Да. Да что, я его зажал. Даже я его зажал. Я его симпатичный пашак. Они Давайте пока давайте заглузим. Ладно, <сосатый> мы что Очень хорошо. <сосатый> Давайте шнурочки посадим. Оторвай <сосатый> <Позорные сосатый> лестницы, спускайтесь вниз, скидываем. А, а, а что скажу, Роника как вернется? Расскажите, кто у вас силы затащил гостиницу Пиктон. Ой, спасибо вам большое! Вот вам войсок! <сосатый> привет вам, моя Я вас не вижу. С дня. А зачем в глаза буду смотреть? Отправляйтесь в парламент, я договорил И я вам. И я деревня, Я, я, я, вошел. Вошел. я, я не могу спать в парламенте. В парламенте. Что вы дальше делаем? Мы можем объяснить, как мы делаем все. Вы едете с свет да. и накрываете братца. Я понял. А я... а я? А вы? Я вы... зову лифт и буду его держать. Что? Ну... Вот именно. Что? Правда, вот так думаете? Конечно, иначе зачем же этот кто-то запихнул его обратно, тогда проще было бы позвонить в полицию. Господи, ты боже, да что мне надо. Я весь вечер дома с мамой принести хотел. Горе бы не знал, что вы делаете. Понимаешь, да. Так нужно... Не обратный Я... Что, попа, попа, попа, попа, Давайте говорим, что делаем. Так, значит, сейчас мы Стас, возвращаемся да? к плану А. Ой, Господи, вдруг правда кто-то пронюхал, а? Нет выборов. Есть! План Б. Что за план Б? Давайте скажем всю правду, мистер Уильям. Что, что? Нет! Подождите, вы и мисс Уорзин, то нашли вот это. Давайте, и все. Да вы знаете, все. что нас ждет после всего того, Что? Что? Чего-то не хватает! А? Чего не хватает? Чего не хватает? Цилиндр! Правильно, был цилиндр, был цилиндр! Был цилиндр! Вот он, вот он, вот он! Да. Удевайся и Это да. еще один привет от шантажиста! А вы что, вы так думаете, да? Он с играет. Он играет, да? Так, теперь надо. Следует ждать записки. От записки. С требованием денег. меня... Но... Сейчас, папа, я, я не вижу так. Я не вижу я так, видишь, у меня желаю. все. Говорил, иммунизу, поднимите, и, и, инвалидная, инвалидная коляска одна. Десять тунцов. Свола господи! Я гляжу, вашему брату стало хуже. Не стоило ему вот так вот отплясывать. Разве его удержишь? Я прошу прощения за любопытство. Почему он надел на свадебный костюм? Я не знаю, он собирается на свадьбу. Он же у вас был сегодня на свадьбе. Он собирается разваливать к другому брату. А, так у вас еще ну, один он брат есть. Я да, знаю. Есть еще один брат Альберт. И тоже сегодня женится. Да, они же с чежем одно яйцо близнецы близнецам братья. А, <с> не трогай. Не Не Не Не Не Не Не Не трогай. Не Не трогай. Не трогай. Не трогай. Не Не Во всем этом разберетесь! Спасибо большое, я это сделаю сегодня и начну с этого подолка Пигдана. Я... Kurdu, kurdu, Спасибо вам нас Мистер Вилли. Я понял это. Все. Я занят. Я просто хотел бы напомнить вам. У человека есть палат у молодого человека проблемы это я уже понял <реш> я сказал мистеру я... пикдену что я... жду от него объяснений по поводу огромного в номере Пигдену? а где вы его видели а? только что возле лифта Вы что с Вы расстроили людям метовый месяц! Кстати, а почему ты, мистер Пикден, катил своего брата в молитный колясок?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 Он Я... не мог встать! Я ж брат, протрезвел. Я не знаю. И где он? Я не нажал на кнопку. Но... Поехал вниз. Вниз? И Господи! Вниз. Его же может стошнить прямо в вестибюле. Ну, господин, господин. Джордж! Джордж! Джордж! Джордж! Джордж! Дорщ, ну что, Джордж, в я не понимаю, ну что я? <решили> а, <решили> ты это призрак? Все, будет являться всю нашу жизнь! <решили> я говорю! Они когтя, они прям <решили> Это мама моя говорила! Моя мама моя, моя мама! Говорила мне! Перестаньте, он просто не умер, вот и все! Да вы что? Правда вы так думаете, да? Да. Это не очень хорошая новость. Вот она очень хорошая. Ну что, если он живой, он может рассказать все обо мне. О, так, что? Короче говоря, нам надо разыскать воскресшего сыщика до того, как он встретится с Рони. Да. Ой, да. Да. Объяснится. А-а-а! Что? Черт! Это что? Он черт! Я сказал рони что сыщик это мой брат карри шизофрей. не ничего. Раз, разнообразие всем остальным сказали, что у мой брат Фредди алкоголик. А, короче говоря, короче говоря а? если он появится здесь прежде, чем да. я вернусь, не выпускайте его отсюда. Нет! Нет, если не появится рони мне тогда что делать? <свят> так <свят> прощайте! Мистер Уилл! Мистер Уилл! У меня к вам маленькая у меня претензия. Маленькая? Да. Поимущий претензий. Так кто мне к вам? Маленькая вот претензия? Да, пожалуйста, я слушаю вас. Я с таким трудом доставал Нет. для вас вот... вот эту вот коляску. А, да, конечно. А, а ваш брат а... Очень оставил ее в лифте. Ну и что, она Фредди больше не нужна. Ну тогда я ее заберу. Конечно, забирайте ей. Но буду держать наготове. У вас тут, похоже, все может произойти. Огром... Огромное вам Вам спасибо. ага. Что? Что? Ну там хорошо, а -а -а. что? Ну, Я вам так благодарен за все да. вам так, так, так благодарен. Огромное вам а, -а, -а, -а. а вот еще Какой же шустрый, а? Что ж вам еще что-ли дать? Сейчас вам будет еще Потом я вам все отдам еще Куку Миссис Уилли. Джордж? Здравствуйте! Миссис Уилли! А почему вы здесь? Миша. А с ней Ричард! Миссис Уилли! Ричард! Миссис Уили! Выходи! Ричер! Миссис Уилли! ку Миссис Уилли! Ричер! Миссис Ку-ку! Ричерд! Ну, я думала, вы на дебатах вместе с Ричардом. Кстати, где он? На дебатах он. А вы почему здесь? Я? Да. А я пришел. Пришли? Куда Джордж? А? Куда? Туда. Зачем? Помочь пришёл. Мистер Уилли, он тут, знаете, что, забыл. Все эти бумаги, послал меня, я взял бумаги, иду обратно. Он там, я тут, ой, тут такое Это не бумаги. Ой, думал бумаги. Ой, заработал. Да. <свист> mm. <свист> <свист> а я думал, вы за городом, а вы не за городом. <свист> <свист> я была за городом, но я приехала. Я решила сделать Ричарду маленький сюрприз. Да вы что, для него это такое будет сюрприз. <свист> Джордж, <свист> как вообще ситуация? Какая ситуация Ситуация, Джордж На Ой, на дебаты, спасибо! Хорошо! Коня, дебаты, они и в Африке дебаты, господи ты боже мой. Ну и отлично, я пойду переоденусь, я возьму бокал шампанского, да, и я буду ждать речь на прямо здесь. Прям... Нет! Нельзя! Нет, нельзя! Так не здесь моляю вас, нельзя! Не здесь. Почему? Потому что. <свят> Ой, давайте, знаете, что давайте лучше в номере напротив. Тогда прям на уютнее. уюгутнее да. все. В номере напротив? Да. Мой номер? Ваш? Мой номер, против промоутера. Ваш, что здесь тоже свой номер? Да. Ну давайте, давайте, давайте. Джордж, что это такое? Что значит? Давайте, давайте. А? Иду в мой номер скорее. Джордж, что вы такое? Джордж, а, а что? Я и вы, вы и я вдвоем, твоем такой возможности не будет никак. Я не вы, возможности. Ну, какой такой? предаться, страсти, вот это все. Чему предаться? Ой, ну, миссис Юля, страсти. <свец> <свец> Ой, ну меня на эти прям давно, прям сводите, как с ума-то, да. Ну что, вы что, серьезны, что ли? Конечно. А я вижу, смотри. А вы, значит, чувствуете то же самое, прям. <свец> <свец> о, хорошо, да. О. Слышите, вот... Как вы прекрасны! Сейчас... Ну, ну, ну, ну что, поэтому так странно себя вели? Ну, правильно! Я все время скрывал свои чувства! Чего скрывать так? Это не бывает никогда! Не бойтесь своих желаний больше! Все, не надо бояться своих! Спасибо огромное за все! Господи! Огромное спасибо! Не бойтесь! А кто боится, Джордж? Нет! Нет! Через окно! Через окно! А вы что, хотите, чтобы нас видели, что ли, с вами, что ли? Да, Джордж и Ну и пойдем, и пойдем, и пойдем. Господи, безумие, Ну, конечно, безумие! Мистер Уилли, прости меня за все! Конечно, безумие! Прекрасно, деда! <реклама> <реклама> так, этот сыщиков сквозь землю провалился Джордж! Джордж! Джордж! Джордж! Ах, ах, Извините, мистер Питон. Извините. Почему вы до сих пор здесь? Что получилось? Что же будет? Спортиваться, пожалуйста, найти, все вышло, не на то потажать. Возвращайтесь. Возвращайтесь, все наш покойник! Наш покойник вовсе не покойник. Что? А вот если он встретится с Роней, мы все здесь будем покойниками. Что? Возвращайтесь в парламент. Что? Зачем я это взял? Stop! Или я быть чем-нибудь вам полезен? Здравствуйте. Здравствуйте. Тут такое дело. У меня вроде как память отшибла. Ну что вы говорите? Я даже не помню, как меня зовут. Не может это! И как я тут оказался. Дорогой мой, ну, в таком состоянии не следует шататься по гостинице. Можно встретиться, черти с кем. Присядьте, присядьте, присядьте. Спасибо вам большое. Отнимите меня, прилярьте, филярка, пилят, приляркайте. Раслабься, поднимите ноги, поднимите и расслабьтесь. Да-да-да, вот-вот, очень хорошо, легче, легче, легче, очень легче. легче. Лежите, лежите, лежите, лежите. Вы знаете, у меня какое-то странное чувство. Мы раньше с вами никогда не встречались, нет? Нет, нет, не встречались, не встречались, не встречались. Лежите, лежите. Сейчас. Да, пожалуйста, сейчас придет мой коллега, он врач, он сможет вам помочь. Врач, это хорошо. Да. Это мне повезло. Да, Вы здесь. А вот и он, Доктор Ньютон. Доктор Сейчас в другом номере что если я придам все страсти. Я не умею ничего. Доктор Ньютон. Не могли бы вы, доктор Ньютон, помочь этому бедняге? Крупнейший психиатр. доктор, у пациента полная потеря памяти. В каком смысле тот? У меня вроде как Память отшибла. Ой, как хорошо. Ой, ужасно, Павел. Конечно, он даже не знает, как он здесь оказался. Вот кошмар! А я могли бы его осмотреть, доктор? Как его осмотреть? Осмотри! А доктор. я понял. Давайте посмотрим сейчас. Давайте посмотрим. Я понял. Как вы себя чувствуете, больной? Тихо-тихо-тихо. Комната кажется мне знакомой. О, милый, еще показывай. Стой, ну я думаю, что стоит ложить пациента в постель Это правильная да, мысль. Да. Да, да. А в вашем номере? Нет, это не очень правильная мысль. Да, да. Но, но там тоже люди уже. Да, <связан> <связан> <связан> Вас не очень понимают. Потому что я вам говорю, меня не слышит. А, -а, а положите покойку. Не я. Я нужен нет, вам стойте, не вам стойте. Не не удалось удрать, <свят> а этого мерзаться <нельзя, свят> я не могу найти. Что, что делаем дальше? Я думаю, стоит посмотреть в номере 13 Вдруг Труп вернулся. Спасибо <свят> вам большое. <свят> нет. А, нет, нет, его там нет. Нет, почему же нет? Пусть пошли. Нет, нет, его там нет. нет, нет. нет, нет. нет, нет, нет. нет там нет. Подождите что? вы. Ты пик... кого, Пикбину ищу? Я Пикбину ищу уже, да. Пикбину? я видел пять минут назад. Я же видел пригнуты. Где а вы его видели? В бассейне. В бассейне? А что ж В бассейне мы поплавали с пикр... Мы любим плавать. Сейчас он у меня поплавает. Ой! А? подождите. А вы меня случайно не знаете? Знаю, вы Гарри, шизофреник, брат мистер Да, ваш брат Гарри. Да? Что за пленник? Видите, ли, в чем Видите, дело? Они не совсем здоровы, Гарри. Мама, прости меня за все! Да, спокойно, да. Мама, спокойно, Гарри, просто немножко запутался. Да вы что, Кто? это Кто? Гарри запутался, да? сразу не сказали ему, а наши братцы две. верный Гарри? Верно. Ты дал ну, там по делу. Это в <с momencie> твоей Она у тебя то Она исчезает, murYeah, то возвращается. То... По... Как это у вас называется, доктор? Я вам сейчас скажу, как у вас все это <acrylic> называется. Понимаете, <с trotter> да? Знаете, да? Я сейчас все расскажу вам. Протите, я закончил надо... трансы, но вы его в постельную. кое-что сказать. С постельного так вам пришло кое-что. Не я кое-что. Сейчас я вам сделаю. Я вам совсем наделаю. <связи> <связи> <связи> а я ка а <связи> не, <связи> Нет, не надо посылать Не, не, не надо посидать, да не так. И в соседнем номере тоже. Не надо. Не надо ничего не стелать. Что? Да почему так долго, это Ну Я сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас Я не идем. Я догадалась... и лобстер. Шампанское и лобстер. только что был там, никого. Не, не, не, не, не, не, Вы же не хаят со стороны неверных! Вы можете делать, что вам говорят! Да, делаю, делаю, делаю, Я делаю, вас умоляю! умоляю Я уезжаю, умоляю делаю, вас! Делаю. Хотя бы вытащите! Ой, я немножко забеспокоился. Боюсь я, не струи. А вы начнете, пока он пробудет. Я боюсь, что он может прыжка сюда его. Он не может. Ой, может заскочить туда. Он не может заскочить Я вам говорю. Он не может. Заскочить туда. Что <с1> <свес> Что это было? Что это Что это поцелуй. Тихо, тихо, было? Что это это у меня это поцелуй. А, это было? поцелуй! это было? Что это было? Что Что это было? быстрее. Ага. Ой, я не могу. Ой, я не могу. я не могу. Я... Боже, сестра Фостер. <толк> <фото> <сос�enge> <сос�enge> ну, мистер Пигнер, что вы можете сказать в своем оправдание? Это сестра Фостер. О. Тут ваша бедная водушка. Мама приехала. А мама! А ты мама? Переволновалась в господи! Ой, слава богу. Я не просто удивлена, я потрясена. Я ведь всегда вам полностью доверяла, разумеется, до сегодняшнего дня. Как же вы могли жениться, никому ничего не сказав? Тем более, когда ваша мать в таком состоянии. Я обещаю, что не вернусь, пока все не выясню. Так, значит, я вам умоляю. Сейчас идите домой, да? К твоей маме, да? Скажите, что я их все объясню, а только вернусь домой. Ну, ну уж нет, человек на получить объяснение немедленно. Маша! <свят> <свят> Ой, Ой, Ой, мой! Ой, мой! Простите. ваша молодая жена? Нет, это старая. Это жена мистера Уилли. То есть это была супруга помощника премьер-министра? Ну, да. Но она сказала, о, Джордж, какой поцелуй! Да, мне так послышалось. Сколько, Сколько же у вас здесь женщин? Со счёту я сбил. Мистер Мигдон! Мистер Апостер, ну, идите быстро домой, я вас умоляю, я вас умоляю, Христом! Сейчас придёт мистер Уилли, а все остальные тоже помогать. Идите домой. Идите домой, Ну, а где же тогда ваша невестка? Она никакая не невеста. Ой, она сидит даже в порядке. А вообще, ну все, все Чем вы тут занимаетесь, мистер Пиртон? Я хочу, чтобы всем было хорошо. Идите домой. Идите. Идите домой. Без вас я отсюда не уйду. Чего мы дать, да? Здрасте, Здрасте. Да, мы сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Не надо бояться своих желаний никогда! О, да кто боится? Я всегда чувствовала. вас что-то есть. Но сейчас этого осталось совсем мало. Пошли. Пошли. Через окно. Через окно? Для романтики. <свят> Блин, сейчас идите в мой номер и летите меня. А я растену, так когда приду. Что? Для романтики. скорее. Иди Теперь можете называть меня Ты напрасно прожил все эти годы. <плэк> Зачем мне это взял? Сестра <свят> Фостор? Сестра Фостор? Владислав Дородка. Вот <свят> <свят> <свят> Мы с вами вместе с Уреями. А, что? Ну да почему так долго? Я же жду. А планы меняются. Едем домой. <свят> планы снова <свят> меняются. В шкафу остаётся. Лежи, <свят> <свят> и спи. И, и, и, и мой сын. <свят> вот, вам нужно подписать. Что это такое? Счет шампанское и лобстер. Я ничего этого не заказывал. это да. не в это, мистер Пикден. Что это? Вот, 15, шампанское почит, ну по по ну Но, но мы... брат... да, да, да, да, да, я да. не вижу. Да. Шампанское да. На... Что?! Что вы там делаете? Да. Да. Да спрашиваю, зачем вы туда залез? Вы знаете, в тот момент я сказал, что так будет лучше. Так лично! Вот это вот шампанское, лофер, это что, вы заказывали? Я. Зачем? Затем в тот момент я сказал, что так будет лучше. А что лучше я? Я все гляжу, вам все никак не приступить к вашим медовым делам будет. Точно! А вот там... Дорогая, а это была, ваша теща? Теща! Переслушайте овощи, товарищи! Заводите, да. послушайте, вы снотворная. Можете достать. Какой с ней снотворная? вашего брата Фреда, который начинает слишком много вспоминать. Думаю, что он в горничных найдется. Так, несите и поживее. Да, поживее, поживее. Так, а, что ж? А, не кажется ли честь? Да, да. да конечно. Да. <свят> Ой, гос! Не надо так делать, да? Вы не уображаете, что сегодня получите всю мою зарплату. Ну, а не всю? Так! Да не Я сейчас закончу с горевой посреди заберета. Рони может вернуться. Да, мне надо вам кое-что сказать. Ну, ваша жена... Тама жена! Миссис, смели она? В шкафу! Очень хорошо! <звы> <звы> Бомрелла в шкафу. <звы> ну, да. И э, что она там делает? Ждет. Чего? Ну что, что я раздел, приду туда. Что вы что? Ну чтоб предастся Алло! Кто? Сестра Фостер! Моя! А передайте мамаше мистера Пиктеру, что ее чадо! Вернется еще до полуночи. Почему не можете? А где вы? Так что, сестра Фосфор делает в вашем номере. Ждела. <реш> Чего? Ну что я раздел, приду туда. Чтобы что? страс я не я не это что шампанское и лобстер Нет! Я говорю, что миссия с что все, ты Хорошо. это я, это, это... Сюрприз большой сделать, да? Ей это удалось. Ваша достоборная. Бегун! <звы> <Питер>! Отойдите! <звы> Мамины! Спасибо вам в наших услугах! Мы больше не нуждались! <звы> На вашем месте я бы не заикался. Если вы, это? Если вы, вы, тихо, тихо, тихо, там уже не дебаты, там какой-то ужас. Что ты делаешь? Чиха... что случилось? Тихо, сперва ничего, но потом премьер-министр начал мероприятий. Другая депутатов, как Сталина говорит, очень жаль, что премьер-министр не захватил с собой на эти дебаты своего мобчика, твоего защитить-то не отводит. Мобчика? Пролазит, да, пролазит. Чихо вы, пролаз чихо. Чихо. Семьер, вас правду, нет, вы, знаете, просто взбесился! Это ужасно, да, да, он жарковато я... Тихо, мне пора бежать. Я, я с вами, я с вами то вам надо О, кое что? кое-что уладить Почу надо вам. Я вспомню, как я оказался в этой гостинице. Че, опять не А этот Рунин, тут за кого задумывается? сказал в бассейне. В бассейне плавал один человек, это я. Рони! Рони, я вас Отойдите от меня, Дон Отойдите от меня. Отойдите от меня. со мной. Я поеду к нему. А со мной. Я Не страхните, прекратите! Если вы не прекратите, я вызову полицию, и вас идут отсюда на наручниках! Вы куда это? Как это? И там, где это? А ну быстро! Быстро в постель! В постель? А. Все, я вызываю полицию! Стоять! Слушайте, это же мой частный детектив. Ну да что, что вы говорите? А что ты с ним, а? Так, ничего особенного. Стоять! Мистер Ользин Я сам знаю, кто я такой! Где моя жена? Я знаю всё! Вы видите, пациенту надо лечь в пастель срочно! Слушай, закройте рот, Юта! Я закрою! Да. Я закрыл. Закрыл. Где закрыл. моя жена? Где моя жена? Где она? она Слушай, Да. Так, что дальше делаем мы значит, с вами? Значит, так, так, так, так, так. Я сейчас еду пикл, накрываю их обоих. Угу. И убиваю. Обои. Роди. Лучше через нос от тебя. То, что не удали! Да? Конечно. Роди! Оу! Все. Ну хорошо стоите. Ага. Чуть пониже, а вот так. Еще. вот так. и туда. Вот так. О. Ага. Прости, мама. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч>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 После есть, it. да? У меня время. Счет, Она Не пойму, что тебя Да. сил нет, умры мы не все. Все! Все! Роня! А -а -а! так. Зачем вы пришли? Я вам сказал, ждите меня в моем номере. Вот вещи! Я рождаю после кровати. И что? Это вещи месяц Миссис Уизы. Надеюсь, Лизь Миссис Уиза сегодня спать не будет? О чем вы говорите? А ваша? Ты наша? Да нашла! ушла. А это что? Ой, это просто входит в обстановку. Глэдис! Что? Что же? Вы шикарно выглядите. Я Джордж! Лэдс! Джордж? Лэдс! Я люблю, я люблю! Я не Я люблю! Я люблю! Боже, только не это! Это Боже! Этого! прости меня! Прости меня! Ой, ну что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Боже. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Тебя отлетут ужасно. Боюсь, что сегодня все кончится катастрофой для правительства. Вот все кончится катастрофой для всех. Почему он до сих пор не в постели? Я не знаю, сами спрашивайте у него. А что вы, мою жеморку, домой? дамы? Она в шкафу все сидит. Ну-ка, твой че. Майдер-брис. Ричард, како? Ку-ку-ку-ку, по-моему выходи. Бабе, он меня ждет, премьер-министр, поезжай домой. А кто это, Витя? Это Фред брат Джорджа. Что? То? Опять? Опять? Назрался, как свинья, на свадьби у Джорджа. Опять? И вот, что? Джордж! Ну, вы друг. И кто же ваша жена? Ее зовут Айви. Айви? И где же Айви? А я не знаю, где-то она... А ты интересно, куда во глазе ваша моя а? Кто это ведь? Это Рониум женат на Кузеняеве. А, протягатый, просто как сквозь землю провалилась. Доктор Ньютон. Пора бы уже Бекгеру очухаться. Доктор Ньютон, ну что вы? Доктор Ньютон, дайте ему что-нибудь. Где моя жена? Где она, моя жена? Ой. А почему Рони называет Питтана доктор Ньютона? Питтона! Саудили Питтон! Объясните, почему он вас так называет? Потому что я и есть! Ньютон! Я племянник Коперника. А еще я брат Фреда, брат Альберта. А Пихтон кто? Пихтон, ваш ближайший родственник. Он женат о кузине Айви? Айви? Но, но, но ему, ну я вам объясняю все сейчас. Но. У вас есть мама? Да, мама есть. А у мамы вашей есть сестра? Сестра. А у вашей сестры есть мама? Есть мама. А сестра у мамы да, мамы есть. есть сестра? Есть а сестра. у нее есть дочь. дочь. А это была Тайви. Она прекрасная Тайви. И она вышла замуж за меня сегодня. Что сейчас мама-сестра? Возьмите в руки! У вас есть жена, у которой есть брат, у которой есть сестра, у которой есть мать, у которой есть дочь, которую зовут Айви, которая вышла замуж за личного секретаря! Мне сестра Уилли, то есть за него! Джейн! Джейн! Джейн! А, а всё! всё! О. Нет, не всё. А где Айви? Ну, вот случайно не привыкся, Айви Пиктон. <звы> как узнали? Послушал. Мария! Ходи! Ха! Что Maria Мария! Мария? Нет, вы сказали ее заутайни! Ну, конечно, Айни! айни мария Ну конечно! Венчайно смене! О, невеска, не сменять, да. и, да. я сказать, у мне Да! вам у все хорошо! Я сейчас. Извините, если помешал уж и Но если через минуту вы всеми покинетесь в будете немедленно арестованы, теперь все! я Вы скажите, что я встретил девушку, на которой намерен жениться. В самом деле? В самом деле. И кто же это? Позвольте спросить. Вы! Я! Глэдис, вы сегодня просто потрясающе! Вы так думаете, мистер Питер? Вы великолепны!